Глава восьмая. Тот, кто освещает путь. Слово о наставниках. Эта книга начиналась с главы об ученичестве, а завершаться она будет главой о наставниках. Кто такой наставник? Как должны действовать родители, если они хотят стать наставниками для своих детей? Каким должен быть Настоящий наставник и чего от него ждать? Наставник – это... Вы уже слушали на страницах этой книги о том, что очень важно воспитывать в себе хорошие качества характера. Без них невозможно ни общение с людьми, ни учеба, ни управление бизнесом, ни счастье, о котором мы все так мечтаем. Какие качества характера нужны для того, чтобы давать наставление? и принимать их. Прежде всего, отметим, что, согласно ведическому знанию, есть разные уровни наставничества. Так, например, родители являются наставниками для своих детей уже с момента их рождения. Если у родителей есть ответственность, они уже имеют право давать наставления детям. Ответственность означает, что они выполняют свои обязанности перед детьми, перед обществом и друг перед другом. Также у каждой семьи в идеале должен быть наставник. Это не учитель для детей или нянька. Это именно духовный наставник для всей семьи. И если семья удачно выбрала себе наставника и слушается его, то она может без особого труда изменить свою жизнь и стать счастливой, просто слушаясь своего наставника. Конечно, в определенном смысле воспитатели, учителя, преподаватели, руководители тоже выполняют функции наставников, но все же ведущая роль в этом процессе принадлежит родителям и тем, кто занимается именно наставничеством духовным. Однако все, что вы прослушаете здесь о родителях и духовных наставниках, можно применить и к преподавателям с поправкой на специфику их деятельности – Ведь в широком смысле наставником может стать любой достойный человек, независимо от его профессии. Цитата. «У каждой семьи в идеале должен быть наставник. Это не учитель для детей или нянька. Это именно духовный наставник для всей семьи». Если наставник хороший, ученик фактически лишается всех своих грехов. Вернее, они как бы вступают в неактивное состояние. Чем больше ученик предается своему наставнику, тем меньше на него влияют грехи. Но как найти хорошего наставника? Это нелегко. Для этого самому надо обладать хорошими качествами характера. Вы уже знаете, чтобы притянуть к себе благо, нужно искать благость в первую очередь в себе. Как выглядит наставник, который может и достоин давать наставления? Основное качество его характера – это способность контролировать свои чувства. Для контроля чувств необходимо отречение, то есть наставник или является монахом, или ведет строго духовную жизнь, без материальных запросов. Кроме отречения, он должен соблюдать принципы чистоты, это в первую очередь аскетизм. Что это означает, вы уже знаете. Конечно, наставник не должен курить, употреблять спиртное и тому подобные вещи. Он должен культивировать в себе ненасилие, не есть мясную пищу. Для наставника очень важно быть позитивным в восприятии личности другого человека, чтобы этот человек сам начал воспринимать себя позитивно. Следующее качество наставника – он должен обладать добротой и состраданием. Наставник должен быть правдив, а значит, не должен иметь ничего общего с такими вещами, как азартные игры или, например, махинации с ценными бумагами. Наставник – прежде всего ученик, и у него также есть наставник. Вопрос из зала давая советы знакомым и друзьям, когда они за ними обращаются, несем ли мы ответственность и какую в том случае, если мы не имеем квалификации наставника? Ответ Олега Тарсунова. Ровно настолько, насколько человек нас слушает, настолько мы несем ответственность за него. Если он сильно вам верит и внимательно слушает, то вы становитесь для него очень серьезным наставником. Поэтому надо быть очень внимательным и аккуратным в том, как давать наставления. Одно неправильно произнесенное слово приносит очень плохую карму тому, кто это сделал. Тот, кто слушает, не теряет ничего. Он может исправиться, но тот, кто сказал не то, будет за это отвечать. Ну а если кто-то хочет давать кому-то наставление, пусть дает. В этом нет ничего плохого». Если человек не хочет давать наставления кому-то, он ноль. Человек, который получает знания, но не хочет их отдать, как дырявый горшок, из которого все вытекает и уходит в песок. Следует также знать, что наставник должен сам иметь своего наставника, того, у кого он получит посвящение. И цепь таких наставников уходит к Богу то есть начинается от Бога. Это называется цепью ученической преемственности. Это идеальный вариант. Считается, что если мы принимаем наставника, то все, что он нам сказал, мы обязаны выполнять или отказываться от его наставничества. Может ли быть учеником человек, живущий обычной жизнью? Да, Может. Даже работая на заводе, в офисе, учась в университете, вы можете при этом следовать духовным наставлениям. В любой традиции в данном случае это не имеет значения. Потому что ни одна традиция не запрещает жить обычной жизнью, зарабатывать деньги на жизнь. Есть люди, которые просто занимаются самосознанием. Они тоже могут быть наставниками, хотя не относятся к высшей категории наставничества. Они могут давать полезные советы, которые можно выполнять, а можно и не выполнять. Все зависит от того, насколько вы принимаете авторитет человека, который дает вам совет. В этом случае вы никого не оскорбляете, если не выполняете наставления. То есть из тех людей, которые нас окружают, вы можете выбрать человека, которого хотите слушать и советами которого руководствоваться в обычных ситуациях. Например, вы недавно сменили работу и немного неуверенно чувствуете себя на новом месте. Если есть человек, который бескорыстно вам что-то советует и помогает, примите это с благодарностью. Что такое духовное посвящение и что оно дает? Духовное посвящение человек не может дать себе сам. Это право дает тот, кто является его наставником. Духовное посвящение ⁇ это сила, которая дается от Бога. Поэтому первый попавшийся человек не может сказать ⁇ Я даю вам посвящение ⁇ Это нонсенс. Посвящение дает только тот, кому это разрешено. Надо знать, что в нашу эпоху, в эпоху деградации, духовное посвящение не действует сразу. То есть, если обряд духовного посвящения проведен, это не значит, что человек сразу получает от этого какие-то грандиозные изменения в своем сознании. Какие-то изменения, конечно, есть, но полная сила посвящения раскрывается только через несколько лет. У меня есть духовное посвящение, но лет 10 назад, когда его еще не было, ко мне подошли два человека и спросили – «У вас есть духовная реализация?» Я ответил, «Нет, а что это такое? Сколько времени вы занимаетесь духовными практиками?» Они ответили, «Два месяца, но у нас уже есть духовная реализация, мы получили ее от своего наставника. Он приезжал к нам, и теперь мы реализованные люди, мы теперь видим истину». Сейчас много новых слов придумали в связи с духовной областью. Реализация, закопорки, раскопорки, привороты. Таких слов на самом деле нет ни в ведах, ни в литературе, которая все это изучает. Итак, у них была, так сказать, реализация. У обоих. Я проводил лекцию, и когда эти люди узнали, что у меня, так сказать, нет реализации, они сразу встали и вышли. Не стали меня слушать. У них было у каждого по реализации, так сказать, и они считали, что понимают истину. Это было похоже на историю про голого короля, которому сказали, что он одет в прекрасный костюм. А те, кто видел, что король голый, считались глупцами. И вот такое, так называемое, духовное посвящение с реализацией из этой же оперы Человек думает, что он сразу получает какие-то сверхспособности, но это не так. Способности мы можем получить только в том случае, если мы двигаемся в этом направлении. Духовное посвящение дает связь с духовным учителем. Есть два этапа. Сначала ученик принимает духовного учителя, но при этом тот еще не принимает своего ученика, он его проверяет. А потом, собственно, посвящение, которое означает, что духовный учитель тоже принимает ученика, и эта связь устанавливается Богом. Бог, или сверхдуша, или голос совести, который у нас находится внутри, именно он является изначальным наставником, духовным учителем всех живых существ, и не только людей. Согласно ведическому знанию, есть две силы, которые нами управляют. Одна сила называется эгоизмом или просто «эго», а вторая — это голос совести. И человек, особенно неопытный, иногда не может отличить голос эгоизма от голоса совести. И чтобы научиться отличать одно от другого, необходимо изучать Писание. В священных книгах говорится, как правильно думать, говорить, поступать. Если мы изучаем Писание, мы можем сравнить, что написано в книгах и что говорит этот самый голос. Например, Писание говорит «Мясо не есть», а голос подсказывает «Съешь колбасы». Это значит, что говорит не голос совести, а эгоизм. Если вы внимательно изучаете Писание, можно и самому себе быть наставником в пределах определенных допустимых возможностей. Нужно сравнивать свои поступки с тем, что написано. Однако мы не всегда можем трактовать Писание правильно, поэтому духовный наставник все же нужен. Вопрос из зала. Если мать с отцом не живут вместе, но находятся в официальном и церковном браке, а у матери есть другой мужчина, может ли это быть причиной непослушания ребенка? Ответ Олега Тарсунова. Согласно ведическому знанию, у человека может быть пять отцов. Отец, который дает жизнь, отец, как духовный учитель, правитель, также является отцом в определенном смысле. Тот, кто дает средства на жизнь, тоже является отцом. И также отцом является священник. Нет такой идеи, что одного человека нужно отвергать, а другого принимать. Это неправильная позиция с самого начала. Непослушание ребенка тут ни при чем. Цитата. Вот совет, который уместен везде и всегда. Сравнивайте то, что вы видите, слышите, чувствуете с Писанием, со священными книгами. Дорогие мои родители, могут ли родители быть духовными наставниками, объясняющими Священное Писание? Да, в идеале так и должно быть, но не всякие родители имеют такую возможность, поэтому ребенку позволяется получать наставление от кого-то другого. При этом мальчик может иметь своего собственного наставника, если родители на это согласны. Девочка не должна иметь своего собственного наставника, она всегда должна получать наставление в присутствии своих родителей, у их семейного наставника, до тех пор, пока не выйдет замуж. А когда она выходит замуж, она тоже может иметь своего наставника, но при этом она получает наставление в присутствии мужа. Какие качества родителей дают им право быть наставниками для своих детей? Право говорить ребенку, как надо поступать, дается любому родителю. Но сначала определим, в каком случае родитель действительно является хорошим наставником, советчиком для ребенка. Первый признак – родитель дает советы согласно писаниям. Второй признак – дети его слушают. Слушают, то есть Слушаются, не просто хлопают ушами. Слушаться – значит выполнять. Слушание складывается из двух моментов. Первый – это интерес, живой интерес ребенка. И второй момент – это желание выполнять. Если ребенок сам хочет слушаться и слушать, это значит, что вы уже наставник очень высокого класса. Однако, если вы даете ребенку советы, которые не помогут ему в жизни – То есть, если эти советы противоречат Писанию, это окажет очень негативное влияние на карму. Допустим, отец начинает выпивать вместе с сыном, объясняя это так. «Пусть он лучше со мной выпьет, чем с друзьями в подворотне». Но это не поведение наставника. Часто можно услышать от родителей – Мой ребенок не слушается. Он всегда был непослушным. Такого не может быть. Ребенок получает защиту от родителей до 13 лет и поэтому имеет внутреннюю склонность к послушанию. Почему же ребенок не слушается? Потому что родители каким-то образом лгут или они не имеют морального права наставлять, потому что сами не соблюдают никаких правил. Как возникает непослушание. У ребенка, как у любого человека, есть сверхдуша, совесть и есть эгоизм. Сверхдуша мешает слушаться, когда родители говорят что-то, не совпадающее с истиной. Ребенок начинает сомневаться в их словах, а потом уже сомневается в них самих, потому что человеку достаточно один раз дать глупое наставление, и его уже не будут воспринимать как наставника. Наставничество означает, что права на ошибку у нас нет, поэтому если человек дает наставление, но делает что-то не так, вера в него снижается. Наставничество – это сжигание плохой кармы. Большой костер легко поглощает маленькое дерево. Если огонь маленький, дерево будет гореть долго. Именно по этой причине нужен наставник. Он как бы сжигает грехи своего ученика. Допустим, ученик хочет что-то сделать, но у него не хватает сил. Это значит, что недостающие силы он возьмет у своего наставника и таким образом сожжет свои грехи. Эта система придумана Богом, не нами. Поэтому мы должны просто ее принять как есть и следовать ей. Родители могут сжечь грехи своих детей, но только в том случае, если будут способны сделать так, чтобы ребенок начал слушать. А это, как вы, наверное, уже убедились, очень трудно. Надо жестко работать над собой. Но вернемся к необходимым для родителя качествам. Итак, первое качество, которое дает возможность выработать у ученика ребенка послушание, дает право быть наставником. СОСТРАДАНИЕ Это залог того, что вас будут слушать. Но одного сострадания недостаточно. Ведь можно быть сострадателем, например, к наркоману и дать ему новую дозу, тем самым увеличив его проблемы. А это не является признаком гуманности. В данном случае быть сострадательным, помогать, значит постараться сделать так, чтобы человек перестал употреблять наркотики то есть наставник, должен брать ношу себе по силам. А некоторые дети не являются такой ношей по силам своим родителям. Они настолько взбалмошно себя ведут, что у матери и отца не хватает хороших качеств характера, чтобы воздействовать на ребенка. И родители начинают воздействовать плохими качествами характера. Кричат, занимаются рукоприкладством. А значит... Уничтожают свою дружбу с детьми, уничтожают отношения. Что должны делать родители, если они не способны быть наставниками своему ребенку? Найти человека, которого бы ребенок слушался. Такой человек обязательно найдется, если ребенок увидит, что ему нужно кого-то слушать, он почувствует это. Если наставник очень сострадателен, он дает силу слушать самому большому грешнику, который только существует на земле. Есть такой уровень наставничества, когда человек, который начинает общаться с этим наставником, неминуемо изменяет всю свою жизнь. Потому что сила наставника, сила его сострадания такова, что он растапливает грехи слушающего одним своим присутствием. И тот не может не прислушаться, потому что его ложное эго начинает увядать, оно не может уже действовать так же, как раньше. Цитата. «Если ребенок сам хочет слушаться и слушать, это значит, что вы уже наставник очень высокого класса». Если вы чувствуете, что вам, как родителю-наставнику, не хватает квалификации, первое, что нужно воспитывать в себе – Это сострадание. Если вы наделены этим качеством, то вы никогда не будете давать советы в состоянии гнева. Если вы злитесь, вы не даете совет. А если даете совет, то не злитесь. Потому что в основном люди дают советы, когда их что-то раздражает. Однако веды говорят, «Если ты увидел, что кто-то делает что-то не так, ты должен сначала укротить внутри себя гнев». А если ты не можешь укротить гнев, значит, ты не имеешь права давать совет. Если тебя раздражает поступок этого человека, значит, ты с ним сам не справился внутри себя, значит, ты его не можешь переварить, преодолеть, значит, ты склонен поступать точно так же. В Какой вес тогда будет иметь твой совет? Если ребенок сопротивляется, не хочет слушаться, злится, кричит «я не буду, не хочу, вы мне надоели», это значит, что у вас не хватает сострадания. Ложное эго возбуждается, вы говорите ему правильные вещи, но он не хочет слушать. Это означает, что этому ребенку не хватает доброты в вашем голосе. Нужно тренироваться говорить что-то не в гневе. Немного практики... Чтобы подумать, есть такая притча. Один аэровидический врач должен был добиться того, чтобы больной диабетом ребенок ел поменьше сладкого. Мать он не слушался, просто ел. И когда мать объяснила врачу ситуацию, тот сказал, «Пожалуйста, придите через неделю». Когда мать с ребенком пришли, врач просто сел рядом с ним и сказал, «Ты жить хочешь?» Тот ответил «Да». Врач сказал «Пожалуйста, не ешь сахар». И ребенок послушался. А ведь мать ему говорила каждый день, чтобы он не ел сладкого. Ему отец каждый день говорил. Родственники, друзья, другие врачи говорили, но он все равно ел. А потом ему какой-то человек сказал «Не есть сахар» и он перестал его есть. Странно, да? Мать спросила врача. «Как вы добились такого успеха?» Он сказал, «Прежде чем вы ко мне пришли, я неделю не ел сахар. Прежде чем запретить ребенку есть сладкое, я должен был сам пережить это внутри себя. Я пережил, и это сработало». Это называется лечение разума. Лечение разума и наставничество — это одно и то же. Второе качество — Дающее право быть наставником – это желание следовать четырем главным принципам, которые усиливают авторитет родителей. Первый принцип – это аскетизм. В первую очередь – отказ от курения и пьянства. Аскетизм дает силу говорить, голос становится сильным. Сила голоса в данном случае не означает громкость. Это чистота прежде всего. Чистота дается тому, кто соблюдает правила целомудрия. Чистый голос, голос человека, незапятнанного развратом, пьянством, наркотиками, имеет огромную силу воздействия. В отличие от голоса грязного, которым обладает нескетичный человек, вы наверняка много раз обращали внимание, что речь одного человека оказывает большое воздействие на окружающих, а другой никак не может заставить себя слушать. В большинстве случаев дело именно в чистоте. Человек аскетичный и чистый обладает чистым, сильным голосом и огромной силой влияния. Кстати, супруги, пережившие измену, часто говорят о том, что начали что-то подозревать, когда муж или жена стали какими-то не такими, у нее, у него даже голос изменился. Это тоже результат грязи, моральной. В первую очередь. Правила чистоты обязательно нужно соблюдать в семейных отношениях. Семейный человек может использовать свою сексуальную энергию только со своей женой. Тот, кто изменяет, лишает себя возможности воспитывать своих детей, потому что его слово для них ничего не значит. Он может читать им нотации, ругать их, он может дарить им подарки, но его воспитание не будет иметь никакого смысла потому что человек нарушил правила аскезы и у него голос стал грязным он не может служить примером если отец не верен матери, то дети не верны отцу такой принцип работает стопроцентно то же самое если мать изменяет отцу второй принцип родители если они хотят быть наставниками для своих детей, должны отказаться от обмана Попросту перестать лгать друг другу и людям в целом. Это касается и все тех же измен, и занятий бизнесом, если родители ведут свое дело нечестно, о каком правильном воспитании детей может идти речь. Если человек лжет, его уже никто слушать не будет. Правдивость также разрушается сплетнями. Как отличить сплетню от правдивой характеристики? Правду о другом человеке нужно говорить в его присутствии. Если человек сплетничает или обманывает, он не должен рассчитывать, что его дети будут правдивыми людьми. Сначала ребенок будет обманывать сверстников, учителей, а потом уже своих родителей. Это неминуемый процесс. Одно следует за другим, потому что после 13 лет ребенок как бы отвязывается от своих родителей. Допустим, ваш ребенок не слушается, Нужно проанализировать, как выглядит это непослушание. Если он вас обманывает, значит, в отношениях не хватает правдивости, значит, много сплетен в доме. Надо перестать сплетничать. Возможно, вы не честны по отношению друг к другу. Третий принцип. Необходимо развивать в себе чувство такта по отношению к ребенку. Оно несколько отличается от сострадания. Чувство «так-то» означает, что родители дают возможность ребенку иметь свободу выбора. Они не всегда говорят, что он прав, Иногда человеку лучше научиться на своем горьком опыте, нежели слушать наставления. Вернее, родители должны высказать свою точку зрения по этому поводу, но не должны настаивать. Есть такие вещи, которые ребенок обязательно должен проверить в своей жизни сам. Но есть, конечно, и то, что никогда не надо позволять проверять на своем опыте. Допустим, если ребенок хочет сунуть палец в вентилятор, то лучше сделать так, выключить вентилятор и сказать «не надо совать пальчик». Ребенок, скорее всего, втихаря полезет, сунет, но так как вентилятор уже выключен и вертится медленно, он слегка ударит по пальцу, но не повредит его. Может быть, малышу будет немного больно, он поплачет, скорее всего, от обиды, и на этом все закончится. Цитата. «Наставничество означает, что права на ошибку у нас нет, поэтому если человек дает наставление, но делает что-то не так, вера в него снижается. Если ребенок рвется бегать через дорогу, пойдите вместе с ним». Выйдите на обочину, а, увидев приближающуюся машину, отдерните за руку назад. Он увидит, что машина в любом случае быстрее человека, испытает испуг, и этого будет достаточно. Или, допустим, как сделать так, чтобы ребенок не лез к газовой горелке? Выключите плиту, подождите, пока горелка немного остынет, чтобы она была еще горячая, но не обжигала, и дайте ребенку пальчиком потрогать. Скажите, горелка горячая, ты видишь? Даже несколько секунд держать на ней палец неприятно. А если ты дотронешься до горелки, когда она работает, представляешь, как будет больно? Веды рекомендуют мальчика именно таким образом воспитывать. Девочек так воспитывать не надо. Девочке в большинстве случаев достаточно просто сказать... Но есть вещи, которые человек никогда не должен пробовать. Не нужно позволять девушке общаться с мужчинами наедине до замужества. Не надо ни девушке, ни парню давать возможности выпивать или употреблять наркотики. Никогда не нужно давать возможность покурить, как некоторые родители делают. Я дам ему попробовать, пусть сам убедится, что в этом ничего приятного нет. Этот опыт является горьким. Вопрос из зала. Как вести себя с пятилетней девочкой, которая берет чужие вещи, при этом осознает, что это плохо? Ответ Олега Тарсунова. Это значит, что у нее тяжелая карма. Она заставляет ее брать эти вещи. Надо объяснить ей, что это плохо, но при этом надо копить в себе силы, которые дадут возможность объяснять. Духовные силы. В первую очередь. Мать может объяснять, что можно, а что нельзя, но не надо портить отношения с девочкой, не надо злиться на нее так, чтобы она шарахалась. Надо с ней говорить убедительно, но по-доброму. Можно с ней не говорить, как бы наказывать молчанием. Можно молчать несколько дней, ребенку будет трудно долго не общаться, он будет добиваться, чтобы с ним поговорили. И в этот момент можно доносить до нее свои мысли. Четвертый принцип ⁇ принцип ответственности. Часто ребенок слушает, но не выполняет. Чего не хватает родителям в этом случае ⁇ ответственности. Ответственность ⁇ это сила, которая дает возможность сделать ответственными людей вокруг себя. Бывает так, что отец, например, работает руководителем на производстве, но дома его никто не слушает. Это означает, что он безответственно относится к своим подчиненным, потому что человек не может относиться ответственно к подчиненным и безответственно к своим близким. Такого просто не бывает. Нельзя быть ответственным наполовину. Вы или отвечаете за все, или не отвечаете ни за что. Если же в вас есть ответственность, значит, люди вокруг тоже будут ответственными. Но ну, а что же делать, если родителям не хватает квалификации, если они сами понимают, что пока не дотягивают до уровня хорошего наставника при своих детях? Конечно, в первую очередь нужно общаться с детьми, строить дружеские отношения и, конечно, заниматься самосовершенствованием. Сначала надо стать другом, а потом дружба даст возможность увидеть, кто ты есть на самом деле. И тогда ребенок будет слушаться, потому что он увидит хорошие качества характера своих родителей. Надо заключать мир. Даже если вам кажется, что вы уже упустили своего ребенка, все равно надо стать другом и продолжать культивировать в себе хорошие качества характера. Вопрос из зала. «Мой ребенок мне не принадлежит. Он практически забыл меня, хотя живем мы вместе. Так получилось потому, что я часто отсутствовала. Моя мама меня заменяла. Как мне заслужить любовь ребенка? Самое главное, что бабушка очень этому рада. Сказала, что я сама подарила ей своего ребенка и добровольно отказалась от него. Как восстановить отношения?» Ответ Олега Тарсунова. Прежде всего, надо начать уважать свою мать. Уважая ее, вы перестанете ревновать к своему ребенку, и сразу автоматически с матерью установятся хорошие отношения, потому что любовь у матери к своей дочери остается. Следующий этап. Раз с матерью восстановлены отношения, она не будет противопоставлять свои отношения с внучкой вашим. Эти отношения станут общими и тогда нужно восстанавливать отношения уже с ребенком. Если вы будете свою мать ревновать к ребенку, никогда отношения не восстановятся. Несколько важных тонкостей. Иногда спрашивают, а можно ли шлепать ребенка? Девочку нельзя. Мальчика после семи лет можно, но именно шлепнуть, не бить кулаками, конечно. Надо взять его левой рукой за правую руку и шлепнуть по мягкому месту. Но главное, что делать это нужно с добротой в сердце. Вы можете проверить, насколько вы правильно действовали. Если вы все сделали правильно, то есть наказывали ребенка без ненависти, он обмяхнет и почувствует себя виноватым. Это значит, что вы силу доброты ввели в его ложное эго. Уничтожили эгоизм. Если же он начнет сопротивляться и злиться, это значит, что вы вложили в свой шлепок силу ненависти. Поэтому процесс наказания должен быть очень и очень осторожным. Не нужно думать, что если вы с ненавистью кого-то наказываете, то вы спасаете человека. Ничего подобного. Он, наоборот, станет ненавистником и будет ненавидеть всю жизнь Я знаю случаи, когда ребенок так и не смог избавиться от ненависти по отношению к своему отцу. Тот позволил себе стукнуть кулаком своего сына. «Кулак» означает ненависть, потому что, когда вы бьете кулаком, вы все свои силы направляете для разрушения личности другого человека. Все силы сжатого кулака группируются для того, чтобы кого-то уничтожить. Так нельзя поступать с ребенком. И в данном случае сын, хотя удар был не таким сильным, запомнил его на всю жизнь. Он перестал любить своего отца. Это очень большой грех. Может ли жена быть наставником мужу? Может. Но как она должна это делать? Жена должна давать наставление мужу так, чтобы ему казалось, что он сам дошел до нужной мысли – Она должна ему говорить намеком, как бы с сомнением, но сама должна быть твердо уверена в том, что говорит. Например, «Мне кажется, что ты зря сегодня выпил. Это явно лишнее». Говорить нужно нежно, но с внутренней твердостью, с уважением себя как личности, без злости. Настоящий наставник никогда не будет говорить со злостью. То есть жена может сказать «Мне обидно». «Неужели ты у меня пьяница?» Очень нежно, с любовью, с состраданием, но с твердостью и верой в то, что все изменится. И при этом она не злится на мужа. Если он спрашивает «Ты разозлилась из-за того, что я выпил?» Она отвечает «Нет, я не разозлилась, я отношусь к тебе хорошо». «Почему же тогда я вижу, что у тебя есть какое-то неприятие?» «Потому что у меня есть неприятие к спирту. Сейчас ты перемешан со спиртом. Когда вы отделитесь друг от друга, тогда ты мне будешь приятен, а к спирту неприятие останется». И тогда у мужчины трезвеет разум. Вопрос из зала. Если человек хочет быть наставником, но у него это не получается, что ему сказать? Он как бы обучает... «Но получается плохо?» Ответ Олега Тарсунова. «Ничего не говорить. Зачем ему что-то говорить? Пускай тренируется. Может, когда-нибудь все у него получится. Если вы чувствуете, что он для вас не является наставником, найдите себе другого. Однако же, если никто не является для вас наставником, значит, вашим наставником является эгоизм. Это враг номер один». Мудрец может получить наставление даже от самого деградированного человека. Мудрец принимает наставление от кого угодно, а глупец даже мудреца не будет считать наставником. Он найдет в нем недостатки, поэтому не надо обвинять кого-то в том, что он пытается быть наставником. Пускай дает наставление. Если вы слушаете, а они не те, ну, найдите другого человека. Дают ли дружеские отношения возможность получать наставления? Да, безусловно. Более того, согласно ведическому знанию, дружеские отношения никогда не бывают дружескими, если человек не получает наставлений от друга. Причем идеальный вариант, когда этот процесс взаимный. Сначала один дает советы и другой слушает, а потом они могут поменяться местами. Если люди встречаются, чтобы просто поболтать, а когда речь заходит о серьезном, один из так называемых друзей говорит «давай не будем об этом, это твои личные проблемы», это не дружба, это пустое времяпрепровождение. А о вреде пустой болтовни ранее в этой аудиокниге уже говорилось. Если человек просто болтает попусту всю свою жизнь, это значит, что у него не будет силы кому-то что-то посоветовать. Это очень важно знать. Что делать, если имело место оскорбление по отношению к родителям или по отношению к наставнику? Сын или дочь не могут смыть оскорбления, которые совершают по отношению к своим родителям, кроме как прося у них прощения. Точно так же ученик не может отработать оскорбления по отношению к своему духовному учителю или наставнику, кроме как прося прощения за то, что он сделал или сказал, или даже подумал. Прощения нет, значит нет и связи. Из этого вытекает еще одно важное правило. Хорошим наставником может быть только тот, кто с уважением относится к собственным наставникам и к собственным родителям. Цитата. «Процесс наказания должен быть очень и очень осторожным. Не нужно думать, что если вы с ненавистью кого-то наказываете, вы спасаете человека. Сам процесс принятия наставления не означает, что нужно ходить за каким-то человеком целыми днями и говорить, «Ну, пожалуйста, скажи, как мне поступить». Чаще всего... Прямым наставником бывает друг или знакомый, который немного больше продвинулся в духовной жизни. У него можно спрашивать все, что вас интересует, от простых советов, как помириться с женой, до более сложных. Такие советы обычно даются просто в процессе общения. Часто мне задают вопрос, а можно ли жить без наставника и не слушаться своих родителей? Я отвечаю словами из анекдота. Жить можно, но очень плохо. Жить можно как угодно. Свинья в грязи тоже как-то живет. Глазки у нее блестят, ей хорошо. Но это еще не значит, что она действительно по-настоящему счастлива. Согласно ведическому знанию, человек не может жить без наставника. Точнее, жить можно, но это будет мучение потому что без чьей-то помощи мы не можем прогрессировать. Стать счастливее возможно только, когда человек слушает чьи-то наставления. Наставничество может быть прямым или косвенным. Прямое наставничество, то есть личное общение, возможно не всегда. Поэтому можно слушать лекции, изучать книги, обращаться к трудам святых отцов, посещать духовные центры. Когда приходит время и человек очищает свое сознание, он принимает решение иметь своего наставника. Когда решение принято, то сверхдуша начинает постепенно приближать к нему разного рода наставников. Сначала он получает наставников невысокого плана в лице просвещенных друзей, например. они дают ему советы и сверхдуша проверяет его если он выполняет наставление. Она дает ему возможность получать их от людей еще более высокого порядка и так постепенно доводит его уже до серьезного наставника. Если человек не способен слушать советы даже своих друзей, как он может слушать того, кто находится очень высоко? Ведь что означает слово «гуру» на санскрите? Это значит «тяжелый». То есть Каждое слово гуру будет резать ваше ложное эго будто ножом. Он не будет цаскаться. И чтобы получать наставление от истинного гуру, надо быть очень смелым человеком. Он тебе скажет все и очень строго, но в этой строгости будет много доброты. А тот, кто вообще не хочет принимать никакие наставления, обречен на деградацию. Но в наше время, к сожалению, бывают и лженаставники. Лженаставничество подразумевает наставление, которое приводит к полной деградации. Как разобраться? Совет, который уместен везде и всегда, уже был. Сравнивайте то, что вы видите, слышите, чувствуете с Писанием, со священными книгами. Если чувствуете, что ваш внутренний голос советует вам что-то не то, сверьтесь со священными книгами. Если вы хотите удостовериться, что ваш наставник не приведет вас к ложной истине, сверьтесь со священными книгами. Противоречия нет, значит, вы нашли своего наставника, и значит, все, о чем вы здесь услышали, сможете применить для самосовершенствования, для достижения успеха и счастья. Вопрос из зала. Моя сестра нередко кричит на свою дочь за всякие провинности, хотя любит ее. В большинстве случаев провинности не очень серьезные. На мою попытку это прекратить, она ответила, что в детстве с ней так обращались родители, и она будет действовать так же. Что можно с этим делать? Ребенку 6 лет. Ответ Олега Тарсунова. Для того, чтобы что-то с кем-то сделать, нужно с ним иметь как минимум дружеские отношения. Если у вас нет таких отношений с этим человеком, то знайте, что вы не имеете права вмешиваться в его жизнь, потому что это не принесет никакой пользы. Это все равно, что пытаться футбольным мячиком пробить стену. Без доверия ничего не бывает. Порой люди думают, что они обязаны кому-то что-то сказать. Это так называемое недержание речи. Человек может кому-то что-то сказать только в том случае, если его хотят слушать. Если вы говорите что-то своей сестре, и она не хочет слушать, это значит, что надо перестать говорить. Если при этом сохраняются добрые отношения, то можно, допустим, молиться Богу и предлагать плоды молитвы своей сестре. Через эти добрые отношения она будет меняться. Человек должен отказаться от той идеи, что он имеет право говорить всем подряд все, что считает нужным. О главном в этой главе. Согласно ведическому знанию, человек не может жить без наставника, потому что без чьей-то помощи он не сможет прогрессировать. Основным качеством характера наставника должна быть способность контролировать свои чувства. Дружеские отношения нельзя назвать дружескими, если люди не получают добрых и полезных наставлений друг от друга. А вот это... Лучше прослушать дважды. Тот, кто не хочет принимать никакие наставления, обречен на деградацию. Если родители хотят быть наставниками для своих детей, они должны полностью отказаться от обмана и быть примером во всем. И если вы чувствуете, что вам, как родителю-наставнику, не хватает квалификации, первое, что нужно воспитывать в себе, это сострадание. Если вы наделены состраданием, то вы не будете давать совет в состоянии гнева. Заключение. К сожалению, объем книги ограничен. И как бы мне ни хотелось продолжить, рассказать еще десяток другой интересных историй, углубиться в примеры ведической мудрости, рано или поздно книгу нужно заканчивать и останавливать поток мыслей. Точно так же бывает и на живых встречах со слушателями. Вроде бы уже обо всем все сказано, но люди все задают и задают вопросы, передают записки, стараются прояснить для себя какую-то проблему, которая, на их взгляд, на лекции или на семинаре не была освещена, и это вполне закономерно. Тема успеха и продвижения к нему поистине бездонна и всеобъемлюща. Начиналась книга с того, что универсальных рецептов успеха, так же как универсальных рецептов счастья, любви, добра, процветания не существует. Есть только общие закономерности и правила, которые нужно обязательно учитывать, если мы хотим добиться духовного роста, достичь счастья, улучшить жизнь дорогих нам людей и, конечно же, стать успешными людьми. И именно с этими закономерностями вы только что ознакомились. Мне хочется надеяться, что эта книга будет полезной не только вам, но и вашим друзьям, родственникам, знакомым. Я считаю, что даже в нашу эпоху всеобщей компьютеризации и интернетизации такие книги нужны. Почему? Не всегда человек может приехать на встречу со мной или просмотреть запись в интернете. «Нам часто нужен взгляд со стороны. Мы, к сожалению, склонны считать себя правыми во всем, убеждать окружающих и, в первую очередь, самих себя, что мы действуем правильно, и только неприветливый внешний мир виноват в том, что успеха мы пока не достигли». И такая аудиокнига, содержащая в себе не только советы, но и наглядные истории из жизни таких же людей, какими являемся мы сами, может сыграть роль Волшебного зеркала. Мы слишком подвержены влиянию телевидения, интернета, которые довольно агрессивно навязывают нам определенную модель поведения. Но эта модель не всегда полезна и адекватна, и чтобы получить некую духовную альтернативу, вам, нам могут пригодиться вот такие аудиокниги. Я совершенно искренне хочу поделиться с вами своим опытом, своим видением сложных ситуаций, своим багажом знаний о разных сторонах жизни, в данном случае по поводу достижения успеха. Я такой же человек, как и все остальные, и мой опыт может оказаться полезен, не так ли? Ну и, наконец, мы все хотим быть успешными людьми, Мы все хотим, чтобы исполнялись наши желания, чтобы наши близкие были счастливы, чтобы все у нас было хорошо. Так давайте постараемся приложить усилия к тому, чтобы добиться всего этого. А я со своей стороны обещаю помочь вам хотя бы выпуском этих аудиокниг. И по традиции притча. Как-то старый дед и маленький внук пропалывали грядки в огороде. Внук спросил: "А почему, если мы сажаем что-то полезное морковку, репу, капусту, нужно обязательно полоть грядки, поливать их, рыхлить землю? Почему полезные растения такие нежные, а сорняки растут не по дням, а по часам? Им как будто и не нужно ни воды, ни удобрений?" А потому — ответил дед, — что все хорошее требует усилий. — Я желаю вам счастья и успеха! Ваш Олег Тарсунов